Ай, монтилью ты возьми. Я буду слушать за дверьми, будь только очень осторожна. Все тихо. Лишь за ограды несутся звуки серенады. Ночь в болью дышать, и тихо все никто не слышит, выкину к тебе, а Свет и аромат струян, волшебный сладкий яд. В Испании один обычай есть. Для девушки он там сильнее закона. Ей с смелым говорить позволено с балкона, свидание же в саду ее позорит честь. И не боясь невинного обмана Скорее на балкон а, да идет калисиана А до шплата на струят, Волшебный сладкий я. Лишь тебе, милая, я пою Услышу, красавица, песню мою Препетно, пламенно, я влюблён, О, милая, вы! Вандолину? Кто это? Я, Флорела О, моя звезда! Как смеет ночь скрывать ваш лик прекрасный, Коль день при вас погаснет от стыда? Вы любите меня? Безумно! Страстно, как не любил никто и никогда, Не стал бы я слова терять напрасно, Чтоб любовь мою изобразить, вас увидать. Уж значит полюбить, писать, быть может, слишком смело было, Но эту смелость придал мне ваш взор. Один ваш взгляд, небесный, чистый, милый взглянули вы, И я ваш раб с тех пор. Теперь надежда жизнь мне озарила. Я слушаю с волнением вас, синьор. Что ж, буду сердцу своему послушна. Я тоже, тоже к вам неравнодушна. Я на минуту вышла к вам сюда, чтобы хоть словом с вами обменяться, увы. Моя несчастная звезда, нельзя не говорить, нам не видаться. Но вашей любовью я горда. Здесь кто-то есть? Нельзя мне оставаться. Пишите мне. Я буду ждать письма и очень скоро напишу сама. Недалеко во тьме скрывался Альдемаро. Не мог расслышать все, что говорила с ним, но слышал, как она сказала, я флорела О, если вандолина ей любим, смерть Альдемаро, смерть, иного нету дела. Влюбленный наш всю ночь не спал. на утро был урок назначен, Пришёл он в зал, ревнив и мрачен, с улыбкой радостно светла, его Флорелла там ждала. Я приготовила для вас. Вот плащ и новая гитара, вот кастаньет чудесных пара. и можем мы начать сейчас. Чем я могу вам отплатить за все заботы и внимание? Одним лишь все свои старания уроком нашим посвятить. Благодарю и поручусь, что будут приняты без спора условия ваши. Нет, синьора, иначе будет, я боюсь. Мои условия таковы, что вам покажутся, наверное, они не скромными чрезмерно. Чего же требуете вы? Не денег. Ну, тогда чего же? Лишь благосклонности. Она и так вам кажется дана. Отец вас оценил. Я тоже. Благодарю вас за участие. Но вам скажу одно в ответ. Несчастному надежды нет. Несчастны вы? А в чем несчастье? Увянул, не успев расцвесть, Цветок надежд. Конец мечтаниям. Увы, пришел я с опозданием. У вас другой учитель есть. Другой? Я слышал в первый раз. Но я же видел сам воочию. Вчера, как под балконом ночью, он славно танцевал для вас. В тени я стал к балкону близко, я видел каждый пируэт. Я слышал нежный ваш ответ. Ему обещана записка.